Всякие зумрудные лужайки и садовые фигуры вычурной формы. А позади всего этого возвышался белоснежный, красивый, величественный особняк. Поистине дом благородного рода. Именно таким его себе и представляешь, и именно таким он и являлся: располагался он в жилом районе, настоящем небольшом городке для знати. Именно здесь располагались и самые бросающиеся в глаза особняки дворянства и прочих высокородных. По духу весьма напоминает район для знати в Васури. Однако дом действительно большой. И если дом Клифа был некоторым разочарованным,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 Ха, стоящая рядом со мной Аиша вздохнула, она смотрела в сторону особняка с явной неприязнью. Прямо сейчас мы стоим у ворот и ждем. Я надел наряд благородного, на Айши наряд горничной, захваченный из дома, как и я, за не то же где-то благородное платье. Пока мы оставлены под надзором одного из людей охраняющего ворота. Я пытался было показать письмо, но стоило охране увидеть лицо Зэнит, как она сразу же без вопросов устремилась к особняку. Тем не менее, они так до сих пор не вернулись.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 Всего в общей сложности человек 12, и все непоспешно направлялись к нам. Горничные сразу же выстроились в два ряда по краям дороги. Дворецкий же выступил вперед, повернувшись лицом к нам. Типичное построение почетного приветствия, которое частенько можно увидеть в манге и аниме про богатых. Впрочем, я не раз уже видел такое вживую в Асуре. Охранники широко распахнули ворота, и дворецкий низко нам поклонился. Соответственно, все горничные также последовали его примеру.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 Словно ничего не случилось, дворецкий поклонился мне и развернулся, собираясь проводить нас. И ни слова Аиши. Наверное, потому что она одета в наряд служанки, ее и восприняли как простую служанку. Наверное, все же стоило подобрать ей другой наряд, как моей младшей сестренке. Какое-нибудь платье с оборками. Пока я размышлял об этом, нас провели по длинной дорожке к дому в прихожей особняка. Как и ожидалось, внутри все было заставлено изысканной мебелью и произведениями искусства.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 Пройдя мимо, пока я пытался приветствовать ее, она встала так, чтобы видеть лицо Зенит. После чего, отступив на шаг, она стала всматриваться в лицо матери с серьезным видом. Трогательное воссоединение. Или так я подумал, когда сурово вздохнув, Клэр сказала крайне холодным тоном. «Определенно, это моя дочь. Андел, прошу». После ее слов, бородатый мужчина пришел в движение. Пройдя мимо меня, он взял Зенит за руку. После этого прикоснулся к ее ничего не выражающимся лицу рукой. «Прошу, подождите минуту. Что это вдруг?» Вмешался в растерянности. «А, я не представился. Я являюсь личным врачом госпожи Клэр. Мое имя Андел Беркли. Благодарю за вежливость. Я Рудеус Грейрат. Вы доктор?» «Да, сегодня как раз был назначен день обследования госпожи Клэр. Но поскольку ее дочь прибыла именно в этот момент, это подходящий случай, чтобы я осмотрел ее». «Понятно, вот оно как. Возможно, я был немного нетерпелив».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 «Говоря так, я кинул взглядом собственный наряд. Вроде бы он не выглядел как-то странно, я думаю. Где я вообще его купил? Если подумать, конечно же, в Шарии. Интересно. Может, все же стоило использовать те, что я приобрел тогда в Асуре? Но, по идее, они ведь специально для всяких балов и прочего».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 После моих слов такое чувство, что Клэр начала смотреть на меня с еще большим презрением. Хотя нет, это может быть лишь мое воображение. Не удивлюсь, если она по факту является главой своей семьи. Так раздражает. Но пока стоит постараться держать себя в руках. Но пусть я и не являюсь дворянином, у меня есть личные связи с коронованной в прошлом году ее величеством Ариэль. Также являясь последователем второго из семи великих мировых сил, дракона бога Орстада сама. Посему я хотел бы, чтобы вы отнеслись к этому без излишнего пренебрежения.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 Я показал браслет с гербом бога дракона. Клэр рассматривала его несколько секунд, после чего прошептала что-то полголоса дворецкому, который, как неожиданно, выяснилось, стоял рядом. Дворецкий кивнул. «Да, это бога дракона». Послышались стихие слова. «Я не думаю, что этот герб хорошо известен, но, похоже, это дворецкий действительно узнал его. Что-то подобное можно с легкостью подделать. Будет весьма неприятно, если в ответ мне скажешь, что-то такое». «Ясно, я поняла».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 В таком случае позвольте начать еще раз. Я Рудеус Грейрот, сын Пола Грерота и Зенит Грейрот. В настоящее время являюсь подчиненным дракона бога Орстада сама. Прошу, не беспокойтесь о произошедшем ранее. Я также проявил небрежность, не подготовившись как следует. Вполне естественно, что вы отнеслись с таким недоверием. Мы поклонились друг другу, и на этом вопрос был закрыт. Уф, наконец-то можно перевести дыхание. Хотя до этого приветствия пришлось идти весьма трудным и долгими окульными путями, все же оно как-то да получилось.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 Но, похоже, она все же позволила это. Я взглянул на Зенет. Врач все еще осматривал ее. Язык, глаза и все такое. Что ж... «Против такого я не могу возразить. Даже не беря в расчет характер Клэр. вместо того, чтобы просто выслушать от других, что занят утрачена и не восстанавливается, желание показать ее врачу вполне можно понять. «Мама, мы прилагали все усилия, чтобы вылечить ее, но так и не смогли отыскать какой-либо метод. В таком захолустье вполне ожидаемо, что возможности там крайне ограничены». Подобную металлическому лязгу резко прозвучало в ответ. Назвать наш город захолустьем, но знаете, я ожидал чего-то подобного, так что даже подготовил подходящий ответ. Это было в рамках моих ожиданий. Конечно, милюсь куда более продвинут в магии исцеления по сравнению с Шарией, но я также обращался за помощью по этому вопросу к Корстаду Сама, которому известна вся магия этого мира, и даже к Перигиусу Сама, в совершенстве освоившему магию призыва. Перигиусу, одному из трех героев, трудно поверить в столь внезапное заявление, но это так. Я понимаю, что может быть сложно поверить такую историю, но я не понимаю, как можно проявлять такое недоверие, когда дело уже зашло так далеко. Но в любом случае, я собираюсь остаться в Милисе минимум несколько месяцев. За это время Клэр вполне может самостоятельно осознать, что вылечить Зенит обычным доступными способами может быть невозможно. Хотя будет проблематично, если она начнет применять всякие непроверенные методики. К слову, как дела у Норн?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 Да, в данный момент она возглавляет всех учеников университета, являясь президентом студенческого совета. Хотя я и подал это в несколько преувеличенной манере, на лицо Клэр отразилось удивление. Должно быть, в ее представлении Норд был абсолютно бесполезным ребенком. Но, возможно, такое впечатление могло сложиться в сравнении с Аишей. Вот как. И когда планируется окончание учебы, кажется, это еще не решено. Что насчет брака? Пока никаких романтических увлечений не было замечено. В ответ на эти слова Клэр нахмурилась, похоже что-то в моих словах раздосадовало ее. В таком случае, приводите ее сюда после выпуска. Это был непререкаемый командный тон. Интересно, она даже не задумывается о расстоянии отсюда до Шарии. Пусть сюда и обратно займет 4 года, хотя на деле с помощью телепортации вполне можно обернуться и за неделю. Это не проблема, но в таком захолустье как Раноа, она ни за что не найдет себе достойного спутника, и я сама выберу нужного. «Э, о чем это она сама выберет нужного? Вы собираетесь выдать нормы за кого-то замуж?»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 Думал, лучше всего сразу, прямо высказать это. «Вот как! Я понимаю, хотя как главе семи вам следует быть более надежным!» И снова последовал высокомерный упрек. «Все, как и недавно, опять повторяется, и такое чувство, что так происходит со всеми. Я имею в виду, что похоже, на на всех смотрят вот так высокомерно, свысока. Ладно, успокойся, это в пределах моих ожиданий. Я и так знал то, что этот человек весьма неприятен, вовсе не шутка».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 «Я с готовностью ответил на все эти врачебные вопросы. Или я чего-то не знал, Аиша всегда была готова меня дополнить. Лилия, думаю, могла бы ответить на это все еще подробнее. Но раз уж тут ее нет, ничего не поделаешь». «Хорошо, я понял». Закончив с вопросами, ответы на которые вкратце записывал, Андел благородно кивнул. После чего он вернулся к Клэр, начав полушепотом обсуждать результаты. «Ну как?»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 Что она там планирует? Такое чувство, что и что-то, что мне до сих пор не рассказали». «Звучит так, что вы давно планируете второй брак для мамы». Попытался пошутить я. Клэр резко обернулась. Что за сильный, холодный, полный решимости взгляд? Даже ни слова не говоря, ее намерения вдруг стали очевидны. «В Святом Королевстве мили статус женщины зависит от ее способности рожать. Если дети не рождаются, вас могут даже не рассматривать как человека».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 Ну, конечно, если Клифф укрепится на своей позиции будущего папы, то в итоге я неизбежно стану сторонником фракции папы. Не то, чтобы не мог понять такой образ мысли, хотя мне и совершенно не интересны все эти политические интриги. И все же это немного. Клифф во многом поддерживал меня в университете. Он также многим помог Норн. Разве я не могу просто поддерживать с ним дружеские связи?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 Я ни разу не слышал, как лопается терпение. По идее, там не должно быть никакого звука. Это ведь просто своего рода метафора. Хотя, когда Эрис выходит из себя, порой слышится что-то такое. Но поскольку сразу после этого я, как правило, теряю сознание, я слабо это помню. Но сегодня я впервые ясно услышал, как лопается мое собственное терпение.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 Я могу поднять вопрос за мужеством Норн. Даже в моей предыдущей жизни я слышал, что некоторые богатые влиятельные семьи занимаются таким. Это все было вполне в рамках здравого смысла. Да, это я могу понять.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 Фу, хотя последнее прозвучало немного странно, но я наконец смог немного успокоиться. В животе вдруг заучало. Я вдруг осознал, что невероятно голоден. Я ничего не ел весь день. Хотя от мяса со сливками, наверное, все же откажусь. Б Братик! Я оглянулся, будучи откликнутым. Там нервничая стояла Аиша. Похоже, она не знала, что сказать. На ее лице читалось явное беспокойство. Аиша! Я тут же молча протянул ей руку и мягко обнял ее. Она не сопротивлялась, уютно устроившись в моих объятиях.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 А, связи, а, да, для успешного развертывания здесь филиала компании наемников я и правда собирался наладить связи с домом Латрея, заручившись их поддержкой. Да все нормально. В любом случае не собираюсь заручаться их поддержкой такой ценой. У меня есть здесь и другие связи.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 Ночь. А нам еще нужно дойти туда вместе с Зенет. Хорошо. Давайте снова остановимся у клифа. С этими мыслями я направился к дому друга.